Не в цифрах счастье. Развенчиваем камотеорию калорийности. Доктор, я больше не могу выдерживать эту диету. Представляете, я вчера чуть было не откусила своему мужу ухо. Ничего страшного, подумаешь, всего-то 40 калорий. Народный анекдот. Приходя ко мне на приём, многие пациенты искренне удивляются, что я ни слова не говорю им про подсчёт калорий. Ведь во всех книжках и журналах пишут о необходимости их подсчитывать и строго контролировать расходуемые и употребляемые калории. Что ж, давайте поговорим о калориях. Раньше не было калорий. В моём детстве их точно не было. Была просто еда на тарелке, и её всегда было меньше, чем хотелось. Я не из малоежека, скорее обглодыватель тарелок. Была еда, её ели, но и там всё. Была рисовая каша с вспухшим изюмом в школьной столовке. Это была невероятная гадость. Но даже там тоже не было никаких этих ваших калорий. Был батон с маслом, посыпанный сахаром, но даже в нём не было калорий, только чистый кайф. А потом еда испортилась, и в ней завелись калории. И никто уже не подпирает рукой щёку и не любуется, как ты жуёшь. Никто не предложит до паровочку. Наоборот, наравяют щипнуть за пухлый бок и подсокать языком. Ой, здесь пятьсот калорий. Ой, здесь сахар. Ой, авокадо жирный. Ой, нельзя манго на ночь. Ой, вот ты посмотрела дольше трех секунд на морковь, и она у тебя теперь на жопе. Тьфу. Все уходит вместе с морковкой на жопе. Зоя Орехева действительно. Многие врачи-диетологи до сих пор не представляют себе, как одинаковые по количеству калорий продукты могут оказывать разное влияние на отложение жира в нашем организме. Для них это как жизнь на Луне. Например, 100 калорий капусты и, скажем, всё те же 100 калорий жиров или углеводов. Это как спросить: "А что будет тяжелее килограмм пуха из подушки или килограмм чугуна?" Но им это простительно. их так учили, а преподавателям в институтах трудно не охота переосмысливать базовые понятия, когда за плечами огромный опыт и огромное собственное эго вместе с утверждённой программой обучения. Они тоже когда-то в молодости приняли это на веру о своих учителей, и потянулась ниточка. Основной принцип питания, на мой взгляд, состоит только в том, чтобы работать на благо своего организма, а не против него. Есть разумно, а не мало. Вместо того, чтобы считать и записывать количество полученных калорий, необходимо обращать внимание на характер пищи, её качество, соответствующие пропорции компонентов. Уже много лет врачи-диетологи во всём мире повторяют, как главную заповедь Сколько калорий вы съели, столько должны и потратить. Пациенты, естественно, слушаются своих врачей, и вот уже миллионы людей ходят с блокнотами, калькуляторами в руках и маниакально подсчитывают эти абстрактные калории, даже не задумываясь над тем, зачем они это делают. Да просто потому, что так доктор сказал. Многие навсегда забыли о вкусе сочного куска мяса. Его им заменил калькулятор. Стремящихся похудеть людей мысли о съеденных калориях не покидают ни на минуту. До той поры, пока им это просто не надоест, и они не перестанут заносить циферки в пищевой дневник. Это станет отличной отмазкой для нерадивого врача-диетолога, если у вас перестанет уходить вес. Он всю вину легко свалит на вас. Ведь вы же перестали подсчитывать калории. Значит, сами во всём виноваты. Я иногда задумываюсь, эти врачи действительно искренне верят, что вы всю оставшуюся жизнь будете везде и всюду ходить с таблицами калорийности и калькулятором. В ресторане, когда другие будут просто есть и получать от еды удовольствие, вы будете вначале искать в телефоне подключение к интернету, а затем в интернете искать калорийность предложенных вам, скажем, в ресторане на переговорах продуктов. И не дай Бог, если это будет блюдо, состоящее из десятка разных ингредиентов. Страшный сон какой-то. А вы себя при этом дураком не будете чувствовать. Мысль такая не будет приходить в голову. А ведь многие сейчас именно так относятся к еде. Считают и пересчитывают калории, обвиняя не себя и не врача, а именно их в набранных килограммах. Парадоксально, но зачастую они даже не представляют себе, что же это собственно такое калории. Недавно именно такой вопрос задавали при опросе на улицах жителям Москвы. Так многие просто не могли ответить на него ничего вразумительного. Но мне особенно запомнилось одно интересное высказывание. Калории это что-то, что кладут в продукты, чтобы мы от этого пополнели. Да. Физику мы стали забывать. Что же в действительности такое эти загадочные калории, о которых все столько говорят, но никто и никогда их не видел? Как кубический метр является единицей измерения объёма, а простой метр длины, так калория является единицей измерения энергии, и не более того, энергии, а не еды. Количество калорий энергии, заключённое в любом продукте Определяют очень просто. Его сжигают в так называемой калориметрической бомбе и измеряют количество выделившейся в виде тепла энергии в калориях. Самое интересное, что в эту бомбу можно заложить что угодно. Даже пару стоптанных туфель или табуретку, и она тоже равным образом сгорит и выдаст вам положенное число килокалорий. Из этого, впрочем, не следует, что табуретка ценный пищевой продукт. Объясню проще. Шикарное свежее натуральное сливочное масло имеет такую же калорийность, как маргарин пальмовый или даже машинное масло. Это факт. Не хотите стаканчик масла шёл принять на грудь? Нет? А что так? Ведь по калориям всё сходится. Но ведь вы, в отличие от этих дебилов-калористов, нормальный человек, и думаете не жопой, а головой. И там иногда возникают вопросы. Дураку понятно, что все эти продукты совершенно по-разному будут влиять на ваш организм. Согласны? Надеюсь. Другой пример, если взять два куска колбасы, один свежий, а другой протухший. Оба будут иметь одинаковую калорийность, но оба совершенно по-разному будут влиять на наш организм. От одного вы будете чувствовать сытость и удовольствие, а от другого вообще можете умереть. Понимаете, о чём я говорю? Дело не в количестве самой еды, а в её качественном составе, пропорциях белков, жиров и углеводов, микроэлементов, кулинарной обработке, вкусовой привлекательности. Сколько вы, к примеру, реально сможете с превеликим удовольствием и улыбкой на лице съесть недосолённого варёного мяса с болтающимися на нём кусками жира? А этого же мяса, пожаренного на углях в специях и с чесночком? Марсиа Пелшат, научный сотрудник центра Monell Chemical Sciences, пишет о том, что аромат свежеприготовленных на углях мяса буквально впечатан в наше подсознание и передаётся на генетическом уровне. Организм прекрасно помнит, что первой по-настоящему вкусной пищей для первобытного человека стало ароматное мясо, приготовленное на открытом огне. Это сейчас некоторые врачи упорно пугают нас канцерогенами, хотя даже сами толком не представляют, что это такое, и заставляют всё готовить на пару. Но несмотря на это, на зло им, по весне у каждого дома начинают дымить самангалы с сочным шашлычком. Нас этими глупостями хрен сломаешь. Так как долгие годы основное внимание диетологов было направлено на учёт энергонасыщенности продуктов, подсчёт количества калорий, со временем он стал доминировать даже над анализом самого состава пищи. Недостаточно внимание уделялось витаминному, макро- и микроэлементному содержанию продуктов. К счастью, в последнее время положение начинает понемногу исправляться. И особая значимость правильно сбалансированного рациона питания признаётся уже почти всеми врачами-диетологами. Но калории, они всё равно упорно продолжают считать. Меня эта фанатичная упорная тупость порой просто бесит. Теория калорийности позволяет незаметно для всех подменить качественную оценку продуктов на количественную. И это очень выгодно, как минимум, для тех, Кто, во-первых, не имеет медицинского образования и не знает физиологии и биохимии, а следовательно, не может сбалансировать рацион питания с учётом трансформации, усвоения и сочетания продуктов, оценить степень влияния их на организм. Во-вторых, для тех, кто по долгу своей руководящей работы должен заботиться именно о качестве продуктов, употребляемых населением, Но у него почему-то недостаточно ресурсов, чтобы всем обеспечить именно качественное питание. В этом случае гораздо легче перейти на количественную оценку рациона питания. Вы не поверите, но именно по этому принципу калорийности до сих пор наши чиновники рассчитываются минимальная продуктовая корзина. Какова калорийность батона хлеба и пары литров молока? Еда многих пенсионеров Она как раз укладывается в суточную норму. Приведу простой пример. В потребительской корзине питания, разработанной для нашего населения на 2019 год, сахар и кондитерские изделия в пересчёте на сахар составляют 23,8 кг в год. Про сахар мы уже всё знаем. Это то, что убивает наш народ. Но дальше еще интереснее. Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко составляют на каждого 290 килограмм в год, при том, что у 40 процентов населения России непереносимость лактозы, они не могут вообще пить молоко. Половина населения не может пить это молоко. Напрашивается вопрос: какой дурак это все составлял? Раньше считалось, да и до сих пор иногда утверждают, что сколько калорий в пище, столько и энергии получит наш организм, и затем уже именно эту энергию он будет использовать для поддержания всех процессов жизнедеятельности. И вроде бы опять всё логично. Однако это тоже не совсем так. Даже совсем не так. К тому же, то не слабое количество, простите, того самого дерьма, которое вы оставляете утром в унитазе, тоже имеет свою и немалую калорийность, но никому даже в голову не приходило его сжигать и подсчитывать калории, которые логично было бы вычитать из общего калоража за сутки. Нет? До меня только сейчас дошло, почему никто не стал это учитывать. В уни не было бы столько, что Да и организм человека даже чисто внешне как-то не очень похож на калориметрическую бомбу. Я бы даже осмелился сказать, что совсем не похож. В нём, как мы уже выяснили, ничего не сгорает. Какие-то продукты усваиваются частично, а какие-то вообще не усваиваются. Иначе мы бы не имели в унитазе то, что регулярно там имеем под большим слоем туалетной бумаги. Да и на усвоение продуктов требуется расход немалого количества энергии. Его трудно подсчитать, так как все продукты имеют разную степень усвоения. Кстати, сама по себе одна калория не является мизерной величиной, поэтому подсчёт энергии принято вести в килокалориях. Теоретически одна калория в 1000 раз меньше, чем одна килокалория. Одна килокалория Энергия, необходимая для нагревания целого килограмма воды всего на один градус. Однако для удобства обозначений и подсчетов килокалории тоже принято обозначать как калории. Таким образом, на практике и во всех публикациях 1200 калорий равны 1200 килокалорий. Один к одному. Данное правило справедливо для обозначения калоринности продуктов питания как в России, так и за рубежом. В калориметрических печках килограмм риса и килограмм мяса горит при одинаковой температуре по одинаковым физическим законам, но при этом выделяют разное количество энергии. В организме человека процессы и время усвоения этих продуктов сильно различаются, следовательно, различается и потраченная на это энергия нашего организма. Причём у разных людей с разной ферментативной системой и разными особенностями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) этот процесс будет существенно различаться. Количество энергии, которое выделяется в конечном итоге при использовании в организме микроэлементов мяса, риса и других продуктов, всегда различно, и что самое важное, это вообще разные виды обмена. В одном случае обмен белков, а в другом углеводов. Это кто-то учитывает? Конечно же, нет. Ведь это так сложно. Давайте не будем всё так усложнять. Обычно отвечают мне врачи-колористы. Я так и буду их теперь называть. Это всё равно что сравнивать живой организм с двигателем автомобиля и предположить, что их коэффициенты полезного действия равнозначны. Бензин, как вы, наверное, понимаете, максимально калорин, но его как-то вот не принято употреблять в пищу. Врачи-колористы постепенно всё же, скрипя извилинами, дошли до того, что калории могут быть, как они выражаются, пустыми, отрицательными, полезными и вредными. Но калории это же мера энергии. Тогда я что-то опять не понял. Это же надо было до такого додуматься. Вредная энергия и полезная До них, по-видимому, всё-таки потихонечку доходит абсурдность этой теории. Но они не могут от неё совсем отказаться, вот и придумывают всяческие уловки. Смешно на всё это смотреть. Многие продукты с одинаковой калорийностью или усиливают чувство голода, и не позволяют вам сжигать жиры, или наоборот, обладают высоким коэффициентом насыщения. Некоторые продукты, попадая в организм, быстро повышают уровень сахара в крови, что с одной стороны даёт выброс энергии, а с другой способствует образованию жировой прослойки. Я считаю, что сама устоявшаяся практика ведения больных с ожирением, основанная только на учёте калорийности и рациона питания, является бесспорно самым большим научным заблуждением всей истории диетологии. это упрощённый и изначально принципиально неверный подход, не имеющий под собой ни какой реальной научной основы, не выдерживающий никакой критики и удобный только тем врачам и псевдоврачам, которым лень изучать основы эндокринологии, биохимии и физиологии. Тем врачам, которым вдолбили эту теорию ещё в институте и которые давно вынужденно по ней работают. Поскольку новому надо учиться, Так старому претензий у руководства нет. Их и так неплохо кормят в условиях государственной симптоматической медицины. Откуда же пошла эта традиционная диетологическая ошибка? Эта теория калорийности, которая, кстати, не аксиома, а всего лишь теория, комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и объяснение какого-либо явления, иными словами, всего лишь предположение. Давайте немного вспомним историю. В далёком 1830 году король Пруссии Фридрих Вильгельм III поручил знаменитому химику Юстусу фон Либиху составить рацион прусского солдата, используя для этого хоть какую-то научную концепцию. Немцы всегда славились своей точностью и исполнительностью, и королю, естественно, не хотелось, чтобы его доблестные солдаты объедали казну. Но в то же время ему не хотелось, чтобы солдаты голодали. Времена на дворе были простые, а медицина до да боли примитивной, как и представления об организме человека. Чтобы вы на минутку представили себе уровень медицины того времени, проиллюстрирую это только на двух фактах. Переломы в то время лечили ампутацией без наркоза, а геморрой прижигали раскалённой кочергой, засунутой пациенту в задницу. Даже наркозов в те времена ещё не было, и большинство больных умирали от болевого шока. Учёные тогда были убеждены, что человек это чуть более сложный механизм, чем их часы на цепочке. Либех тоже был уверен, что с человеком всё обстоит элементарно просто. Желудок это просто банальная печка, которая запасает калории для тела. Поэтому он соорудил некое, по его мнению, подобие желудка печку калориметр, в которой безжалостно сжигал продукты и измерял выделившееся тепло. Вот так всё просто и незамысловато, дёшево и сердито в духе того времени. Человек механизм. Вместе с коллегой Юлиусом Майером он составил таблицу калорийности продуктов, на основе которой впервые в мире был научно рассчитан паёк солдата. именно Майер считал, что организм управляется естественными физико-химическими законами, и прежде всего тем же законом сохранения и превращения энергии. В то время это было вполне логично и научно оправдано. Однако сказать, что вся медицина за эти сотни лет сделала большой скачок вперёд, На теория калорийности так и осталось на уровне тех лет вместе с раскалённой кочергой, торчащей у этих горе врачей калористов, в том самом месте, где спина заканчивает своё благородное название. Затем уже в предвоенном 1930 году два американских врача из Мичиганского университета, Ньюборг и Джонстон, в одной из своих публикаций выдвинули идею, что ожирение Это скорее всего результат потребления богатых калориями продуктов. Поскольку это было удобно для всех врачей при лечении ожирения и расчёте рациона питания у своих пациентов, исследование сразу же приняли как неоспоримую научную догму. Ура! И несмотря на многие противоречия и нестыковки, теория ещё в те годы была внесена в учебную программу медицинских институтов многих западных стран. И до сих пор продолжает занимать э, там ведущее место вместе с раскалённой кочергой в жопе. К чести надо сказать, что до Ньюборга и Джонстона с годами всё же дошла вся абсурдность и недостаточная доказанность этой выдвинутой ими концепции. Но было уже поздно. Хотя они и пытались со временем внести серьёзные оговорки к своей идее, но их уже никто не хотел слушать. или не захотели услышать, уж больно удобно это чего-ре всем тогда показалось. Сама возможность измерять поступление пищевых компонентов в условных единицах, калориях, позволила в удобной численной форме оценить энергоёмкость всех продуктов питания. То, что эти цифры могут сильно различаться у разных людей, тогда и сегодня мало кого интересовало. Опытные похудальцы наверняка обращали внимание на то, что данные в огромном количестве разнообразных справочников по калорийности подчас сильно противоречат друг другу. Цифры почему-то оказываются разными. Почему же так происходит? Журнал Lancet и другой не менее популярный среди врачей медицинский журнал New England Journal of Medicine. На минуточку, два самых престижных медицинских журнала в мире. Поэтому поразительно, что оба их главных редактора публично сделали заявление про колоссальную коррупцию в научной медицине. Главный редактор журнала Lancet Ричард Хортон недавно публично заявил: большая часть научной литературы, возможно, даже половина, может просто не соответствовать действительности. Будучи заваленной исследованиями с малыми объёмами выборки, ничтожными эффектами, недостоверными поисковыми анализами, а также очевидными конфликтами интересов вместе с содержательностью соответствия модным тенденциям сомнительной важности, наука повернула в сторону тьмы. Плохие методы тоже дают свои результаты. Мы помогаем и содействуем худшим проявлениям поведения. Наше молчаливое согласие с факторами влияния подогревает нездоровую конкуренцию за завоевание места в нескольких избранных журналах. Наша любовь к значимости отравляет литературу множеством статистических сказок. Поэтому Академия медицинских наук, Совет по исследованиям в области медицины и Совет по исследованиям в области биотехнологии и биотехнических наук в последнее время ставят свою репутацию превыше таких зарубежных исследований. В своём стремлении поведать интригующую убедительную историю, учёные слишком часто подгоняют данные исследований к желаемым, а затем уже делают выводы на основании этих подстроенных данных. Университеты также включены в постоянную борьбу за сенсационные исследования, противоречащие друг другу. Государственные процедуры оценки, такие как Research Excellence Framework, поощряют недобросовестные практики. А учёное сообщество просто глотает эту информацию и мало что делает, чтобы изменить культуру исследований, суть которых временами граничит со злым умыслом. Основная проблема заключается в том, что сегодня ни у кого нет стимула добиться истины. Зато есть большой стимул быстро заработать себе имя очередным сенсационным открытием. Так, например, многие научные открытия, сделанные мной и описанные ещё 10 лет назад в первой книге Победа над весом, сейчас с завидной периодичностью практически дословно появляются в западной прессе от лица уже их учёных. И мне звонят различные наши СМИ с просьбой их прокомментировать. Хочется спросить их: а где же вы раньше-то были? Когда я всё это описал в своих книгах и рассказывал об этом на выступлениях. Смешно и грустно. Вот только один пример из моссы таких псевдоновых открытий. По мнению американских учёных, свежевыжатые соки могут представлять опасность для организма. По словам некоего врача Рубина Фортуана из Академии питания и диетологии, в результате обработки фрукты и овощи теряют свои полезные вещества, в том числе витамины и клетчатку. В итоге свежевыжатые соки остаются без необходимых организму полифенолов и антиоксидантов. В результате чрезмерного употребления таких продуктов у людей происходит рост уровня сахара в крови. А это приводит к развитию диабета. Те, кто читал мои книги, прекрасно помнят, как я описываю механизм развития сахарного диабета на примере употребления свежевыжатых соков. Это более 10 лет тому назад в моей первой книге Победа над весом в главе Витамины, химические пилюли или маленькие незаменимые помощники. Не верите? Откройте и посмотрите сами. Главный редактор New England Journal of Medicine доктор Марша Энжел утверждает: "Далее уже просто невозможно верить большей части публикуемых клинических исследований или полагаться на суждения даже авторитетных врачей. Дошло до того, что многие исследователи банально копируют выводы друг друга, выдавая их за свои. Мне это противно, но, к сожалению, это вывод" к которому я медленно и неохотно пришла после двадцатилетней работы в качестве редактора медицинского журнала Новой Англии. Мы и ранее отмечали, что правительство иногда использует грубую силу для прикрытия коррупции в медицинской и научной сферах. Постскриптум. Коррупция не ограничивается медицинской или научной сферами. Вместо этого коррупция стала системной во всех видах профессий. И она настолько вездесуща, что разрушает саму структуру Америки. Хочется спросить редакторов наших СМИ: да, Коля, вы еще будете пиарить и всячески поддерживать зарубежные ученые открытия? У нас в стране своих ученых нет? Или у вас поставлена задача принизить нашу науку и всячески превозносить их ученых? Американские, европейские, азиатские, российские данные по той же калорийности продуктов существенно различаются. Даже содержание белков, жиров и углеводов в одних и тех же продуктах будет сильно колебаться в зависимости от условий исследования, климата, почвы, сортов, видов и так далее. Вот откуда берутся все расхождения в цифрах. Мы живём в своей стране, и надо писать о ваших исследованиях, изделанных на их основании и выводах. Оказывается, не сходится дебет с кредитом в этой бухгалтерии. В жизни вообще всё намного сложнее. Я часто задавал себе вопрос: как же, например, удавалось выживать заключённым в концентрационных лагерях, получившим от 200 до 400 калорий в день при изнурительном ежедневном труде? Если эта теория калорийности верна, то согласно ей, они должны были бы умереть уже через несколько дней, потратив все резервы отложенного когда-то жира. Да, они действительно сильно худели до полного истощения, но почему-то продолжали жить. Многие из них живы и по сей день. С научной точки зрения, опираясь только на закон сохранения энергии, объяснить этот феномен невозможно. А жители блокадного Ленинграда, сколько дней они героически держались на мизерном пайке. При этом многие из них ещё работали, выпускали снаряды, ремонтировали танки, добывали пищу, обменивая вещи и драгоценности на скудную еду. Задумайтесь, сколько энергии они получали и сколько тратили. И напротив, почему некоторые любители поесть Поглощающие ежедневно сковородки жареной картошки на свином сале, употребляя до 5 тысяч калорий в день, не страдают ожирением. Да блин, у них даже весов дома нет. Более того, среди них много явно худых, дряблых людей. В народе про них даже говорят не в коня корм. Опять же, если строго следовать теории калоринности, они должны были бы стремительно набрать вес в 400-500 килограмм. И вскоре просто лопнуть от распирающего их жира. Но нет, они на зло всем коллегам и друзьям остаются абсолютно худыми. Они даже на весы не вставали ни разу в жизни. А знаете, сколько среди нас таких людей? Примерно сорок процентов. Не мало. Если среди вас есть физики и математики, можете сами произвести простые вычисления. У меня образования не хватает. Поскольку наше тело примерно на 60% состоит из воды, и средний вес мужчин, читающих эту книгу, я думаю, составляет примерно 100 кг. Посчитайте, пожалуйста, сколько нужно энергии в килоджоулях, чтобы только лишь поддерживать температуру этого количества воды, 60 л, в течение всего одних суток. А теперь переведите эту энергию в калории. И у вас получится количество калорий, требуемых только лишь на поддержание температуры тела. А ведь надо еще тратить энергию на движение, работу ЖКТ, работу мозга и так далее. И тут прикинул на коленке, получилась просто немыслимая цифра три тысячи пятьсот килокалорий в сутки. Может быть, я ошибся, и старшие товарищи меня поправят, но это все равно получается гигантская цифра. Никто из нас столько продуктов не съедает. Или кто-то всё же съедает, но вместо того, чтобы расходоваться, почти вся эта энергия у них откладывается в жиры. Тогда сразу возникает вопрос: за счёт какой энергии они живут, двигаются и работают, если как минимум половина этой энергии запасается в виде жира? Простые расчёты порой помогают разрушить, казалось бы, незыблемые истины. А как же объяснить, что некоторые люди, даже резко снизив в количестве потребляемой пищи, продолжают стабильно набирать вес? Им стоит только взглянуть на шоколадку, и стрелка весов сразу отклоняется вправо. Расскажу одну поучительную историю про типичную попытку похудеть. Может быть, она даже покажется вам знакомой. Жил был молодой человек и звали его не то Олег, не то Святослав. Ну, допустим, что звали его Сергей. Не сказать, что он был толстый, но ну и худым его не назовешь. И вот как-то он подумал, что неплохо бы сбросить пять, а еще лучше сразу десять килограмм. Решил он, что нужно урезать количество калорий в дневном рационе. С арифметика у него был порядок. Поэтому вес начал стабильно снижаться, пока в один прекрасный день вдруг почему-то не остановился. Тогда молодой человек вспомнил, что нужна ещё и физическая активность, стал делать зарядку и даже решил впервые посетить спортзал. Килограммы снова весело начали убегать, но не надолго. Через какое-то время процесс снова стал замедляться. Сергей в отчаянии решил есть еще меньше, а двигаться еще больше. Он стал агрессивным, раздражительным, с трудом просыпался по утрам и перестал радоваться жизни. Но он упорно шел к своей цели, веря в торжество калорийности и закон о сохранении энергии. Но вес не только перестал снижаться, но и через некоторое время начал даже плавно расти. Так что же случилось с нашим Сергеем? Это вам сможет объяснить любой. Нет, конечно, не любой врач диетолог. Когда наш герой снизил калорийность суточного рациона, организму не откуда было брать энергию для жизни и деятельности, а те скудные запасики жира, которые отложились со временем у него на боках, стали исчезать. Складочки стали расходоваться на движение, умственную работу, на поддержание температуры тела. А потом организм привык, адаптировался и даже испугался. В некостлевая ли рука голода потянулась к Сергею. Не пора ли прекратить неорочительно использовать стратегический запас, беспешно сжигай жиры? Внутренний эндокринный кладовщик урезал расход и перечень потребностей, снизил температуру тела, частоту сердечных сокращений, замедлил обмен веществ. В случаях многодневного полного голодания Где-то начиная с третьего-четвёртого дня развивается сердечно-сосудистая слабость. Снижается артериальное давление, замедляется пульс. Давление может снизиться настолько, что при перемене положения тела, например, при попытке резко встать, могут возникнуть головокружения, общая слабость и даже кратковременная потеря сознания, обморок. Всё, организм адаптировался А у Сергея вес опять перестал снижаться. Ведь из каждого полученного мизерного кусочка еды организму даже удавалось немного откладывать про запас. После того, как Сергей занялся усиленными тренировками и полдня проводил в спортзале, метаболизм несколько вырос, и килограммы вновь стали таять. Однако через некоторое время организм снова подстроился и перестал худеть. Знакомая до боли история. Сколько таких Сергеев каждый год наступают на одни и те же грабли? Что же произошло? Разберем все по порядку еще раз. Допустим, каждый день некий человек употребляет две с половиной тысячи калорий в виде обедов, завтраков и ужинов. Но если внезапно количество калорий уменьшается до двух тысяч, то организм начинает компенсировать недостающее количество за счёт резервного жира. Происходит потеря веса. Логично? Вполне. Но организм под действием инстинкта выживания, вспоминаем три главные доминанты: быстро в течение нескольких дней приспособится к такому урезанному пайку. Включаются невидимые на первый взгляд защитные функции и резервы, и человек будет спокойно жить дальше. просто расход энергии немного уменьшится. Насколько? Ну, примерно в два раза. При этом потеря веса естественно останавливается. Но и это ещё не всё. Наш организм в результате эволюции приобрёл колоссальный опыт выживания, который направлен на постоянное создание резервов. Если его продолжат ограничивать в пище, он просто ещё немного снизит свои энергетические потребности. А появившееся в результате экономии малюсенькие довесок всё равно будет откладывать в жир. Это свойство выработано эволюционно и помогало древним людям пережить тяжёлые времена засухи или неурожай. И хотя человек ест меньше, и его организм, соответственно, получает меньше калорий, он даже начинает потихоньку набирать вес. Поэтому за некоторым снижением неизменно следует восстановление. И даже превышение первоначального веса. В жизни, как известно, за всё приходится платить, но почему-то почти всегда в этот счёт включены ещё и солидные чаевые. Причём у всех этот процесс будет происходить, конечно, по-разному, ведь все люди разные. Вывод прост. Закон сохранения энергии, разумеется, работает. Но его нельзя слепо применять к адаптирующимся живым организмам, способным менять свой метаболизм, а следовательно, расход энергии. Ошибка теории калорийности в диетологии заключается в том, что она не учитывает эти факторы. Поэтому нельзя слепо только на основе подсчёта калорий предлагать рацион питания, не учитывая взаимодействие его компонентов. и не зная особенностей реакции на них организма конкретного человека. То есть для нас важно не то, что попало нам в рот, а что из этого усвоилось и как этот компонент пищи организм впоследствии использует. Весь процесс употребления пищи можно условно разделить на три составляющие: механическая обработка, измельчение пищи, например, в ротовой полости, переваривание, воздействие на пищевой комок определённых ферментов слюны, желудка и поджелудочной железы. Всасывание, например, белка, расщеплённого на аминокислоты, которые затем попадают в кровь и идут на строительство новых клеток и тканей. Нет ни одной пары людей, у которых эти типы проходили бы одинаково. Мало того, у одного и того же человека в разных жизненных обстоятельствах, в разных условиях процессы могут идти по-разному. Это зависит от множества факторов, но суть в том, что у кого-то в конечном счете усвоится девяносто девять процентов питательных веществ, а у кого-то не более тридцати процентов. У одного человека эти вещества будут идти на восполнение энергетических потребностей, а у другого откладываться в виде жиров. Несколько десятков лет назад академик Уголев впервые описал пристеночное переваривание и усвоение белков. Он исследовал эволюцию пищеварительной функции и опубликовал знаменитую работу Теория адекватного питания и трофология. Главное положение этой теории звучало так: калорийность пищевого рациона должна соответствовать энергозатратам организма. То есть подразумевалось, что эти энергозатраты даже у одного и того же человека могут разительно меняться в зависимости от внешних и внутренних условий. Новые исследования учёных внесли в это положение дополнительной поправки. Оказалось, что организм каждого человека может не только по-разному тратить, но ещё и по-разному усваивать поступившие из пищи питательные вещества. При этом, как вы понимаете, учесть в подсчёте калорий все меняющиеся условия практически невозможно. Поэтому калорийность продуктов абсолютно не имеет значения. Например, значительное содержание клетчатки, в том числе растворимой, способно существенно уменьшить всасывание, а значит и поступление в организм многих продуктов, то есть лишних калорий. Некоторые микроэлементы, содержащиеся в пище, влияют на процессы всасывания веществ в тонком кишечнике. Научные труды Факамби говорят о том, что зрелые и твёрдые сорта сыра, отличающиеся большим содержанием кальция, способны задерживать часть жиров, препятствуя их всасыванию в кишечнике. Соответственно, эта часть жиров, а следовательно и калорий, не попадает в организм, а выводится из него естественным путём. Жиры не плавают у нас в крови в виде кусочков сливочного масла, маргарина или сыра. Все виды жиров, поступившие в желудочно-кишечный тракт, под действием ферментов распадаются на глицерин и свободные жирные кислоты. Причём американские учёные из Калифорнийского университета За последние годы открыли около шести сот новых видов жиров, циркулирующих в крови человека. До этого наши представления об их разновидностях были намного скромнее. Они там, в кишечнике, успешно всасываются, попадают в кровь, и только затем из них синтезируется несколько другой человеческий жир. Но для формирования этого жира у человека годятся в основном молекулы насыщенных жиров животного происхождения. А, следовательно, при употреблении только растительного масла часть его просто пойдёт затем в унитаз. Что же касается скорости всасывания в кишечнике углеводов и белков, то она может меняться даже в зависимости от времени суток, сезона и химического состава сопутствующих им продуктов питания. Но главную фундаментальную роль в выборочном усвоении продуктов питания играют бактерии, обитающие у нас в кишечнике. Но о них мы поговорим с вами подробнее чуть позже. Таким образом, я убеждён, что современная трактовка калорийной теории питания сейчас должна звучать примерно так. Калорийность усваиваемой пищи должна соответствовать энергозатратам конкретного человека с учётом его анатомофизиологических особенностей. Недаром сегодня многие прогрессивные диетологи утверждают, чтобы похудеть, Нужно не просто уменьшить калорийность рациона, но и особым образом изменить его состав. А в этом и заключается одна из составляющих современного подхода к лечению избыточного веса. Хотя надо признать, что многие мои коллеги на сегодня по старинке предлагают вам тупо подсчитывать калории. Похудение при простой гипокалорийной диете может происходить только в самом начале её применения. Через какое-то время, задолго до достижения желаемого результата, процесс всегда останавливается. В народе это называется плато. Такая ситуация знакома многим из тех, кто хоть однажды пробовал худеть самостоятельно. Но если вы по натуре консерватор и сторонник старого классического направления диетологии, если вам проще или привычнее считать калории, то, думаю, переубеждать вас уже бесполезно. В этом случае я позволю себе лишь только предостеречь вас от одной типичной ошибки. Некоторые российские и зарубежные диетологи рекомендуют пациентам переходить на питание в 2000 килокалорий. Это такой устоявшийся всемирный стандарт. Кто его там придумал или рассчитал, никто не знает, но так уж повелось, что всем назначают именно 2000 килокалорий. На основании своего многолетнего опыта я не советую вам этого делать. Почему? Во-первых, похудение будет невероятно длительным, растянутым на долгие годы, и это реально мало кто выдерживает. Во-вторых, рекомендация ограничения пищевого рациона всего до двух тысяч килокалорий следует считать излишней перестраховкой, и в случае пониженного метаболизма эти две тысячи килокалорий могут вообще никогда не перевести к потере веса. Но ну и в третьих, и это самое главное: при калорийности питания в две тысячи килокалорий снижение веса происходит не за счет жира, а за счет потери мышечной массы, то есть распада сухожилий и мышц. Это в свою очередь приводит к хронической усталости, выпадению волос, изменению цвета и эластичности кожи, депрессии и так далее. Другими словами, такое скромное уменьшение калорийности переносится организмом болезненнее, чем уменьшение до 1000-1300 килокалорий. Кроме того, вся потерянная при этом жировая масса быстро восстанавливается при возврате к нормальному питанию на фоне снижения метаболизма. Пусть многие всё ещё продолжают бороться с избыточным весом, насчитывая содержание калорий в своём рационе, Но вы-то, надеюсь, теперь понимаете, что это не только утомительно, но и бесполезно. С точки зрения простой логики, да и медицинской науки в целом, это в корне неверный подход. Любая диета должна быть основана лишь на балансе белков, жиров и углеводов в степени их усвоения у конкретного человека. Современный подход к проблеме рационального питания это не подсчёт калорий, о расчёт индивидуального сбалансированного рациона по микро- и макронутриентам и одновременно создание оптимальных условий для их усвоения. Их дефицит порой сам и провоцирует переедание как компенсаторную реакцию организма на нехватку тех или иных веществ. Чтобы похудеть, надо правильно питаться, наладить полноценное поступление всех важных компонентов питания в оптимальных, а не минимальных пропорциях. и, конечно, отрегулировать поломанный гормональный фон и отклонения в пищевом поведении.